Сделав такой прямой намек на желание изменить свою жизнь, следопыт даже не осмелился взглянуть на Мейбл, хотя был бы готов всем на свете пожертвовать, только бы узнать, слышала ли она его слова и какие чувства выражает ее лицо. Но Мейбл не поняла его намек. Лицо ее оставалось по-прежнему спокойным. Без малейшей тени смущения она перевела взгляд на реку где на борту резвого явно началось какое-то движение. — Джаспер собирается вывести Куттер, — заметил проводник, взглянув в ту же сторону, привлеченный шумом падения чего-то тяжелого на палубу. Как видно, парень почуял признаки ветра и хочет быть наготове. — Вот у нас и будет случай поучиться морскому делу, — насмешливо ответил Кэп. Настоящего моряка сразу видно по умению ставить паруса. Так же, как хорошего солдата, всегда отличишь потому, застегивает он свой мундир сверху вниз или снизу вверх. Уж не знаю, может ли Джаспер тягаться с моряками, плавающими по океану, заметил следопыт с прямодушием, которое никогда не омрачалась недостойным чувством зависти или ревности, но он храбрый малый. И так искусно управляет своим куттером, как только можно пожелать, по крайней мере, на этом озере. И вам, мастер Кэп, он не показался неповоротливым, когда мы проходили Осуижский водопад, где пресная вода умудряется падать с горы. Кэп лишь невольно пробормотал в ответ что-то невнятное и все умолкли с интересом, наблюдая с бастиона за движением Куттера, что было вполне естественно для людей, чья судьба была отныне связана с этим судном. По-прежнему стоял мертвый штиль. Неподвижная гладь озера сверкала в лучах заходящего солнца. Резвый подтянулся к якорю, брошенному на сто ярдов выше намытой водой косы, откуда, маневрируя, можно было войти в устье реки, служившее тогда для Осуиго гаванью. Но из-за полного безветрия подняться вверх по реке на легком суденышке можно было только на веслах. На куттере, не ставя парусов, подняли якорь, тотчас же послышался громкий всплеск весел, опустившихся в воду, и резвый, повернувшись носом против течения, стал двигаться к середине реки. Достигнув ее, грибцы подняли весла, и судно понесло течением в устье. Быстро двигаясь по узкому проходу, Куттер уже через пять минут миновал две низкие песчаные косы, преграждавшие волнам доступ в реку. Судно, не бросая якоря, продолжало удаляться от берега. Темный его корпус виднелся на глади озера в четверти мили от низкого мыса являвшегося восточной оконечностью так называемой «внешней гавани» или рейда. Там речное течение уже теряло силу, и Куттер остановился. — Какой он красавец, дядюшка! — сказала Мейбл, не сводившая глаз с резвого, пока он маневрировал. — Вы, может быть, и найдете изъяны в его внешнем виде и в том, как им управляют, но мне... По моему невежеству и то, и другое кажется прекрасным. Да — Да-да, девочка, он славно идет по течению, не хуже любой щипки. Но уж если говорить о тонкостях, то такой старый морской волк, как я, сразу заметит в куттере изъяны. — А я, мастер Кэп, — вмешался следопыт, никогда не упускавший случая вставить словечко в защиту Джаспера, — Я слышал от старых и опытных моряков, плававших по соленой воде, что резвый — хорошее судно. Сам я в этом ровно ничего не смыслю, но может ведь человек иметь собственное мнение, даже если оно и неправильное. Ну, а что до Джаспера, то никто не разубедит меня в том, что он содержит судно в полном порядке. Ну, Не скажу, что Куттер попросту не неуклюж. Но у него есть изъяны, мастер следопыт. И притом крупные. Какие же, дядюшка? Если бы Джасперу они были известны, он бы постарался от них избавиться. Какие? Да их целая уйма. И весьма существенных, они сразу бросаются в глаза. Укажите на них, дядюшка, и следопыт передаст ваши слова своему другу. Указать на них. Это такое же нелегкое дело, как пересчитать звезды, по той простой причине, что их несметное количество. Указать на них, говоришь. Так вот, дорогая моя племянница, мисс Магни, что ты думаешь об этом гике? Гик — горизонтальный брус, прикрепляемый одним концом к мачте и растягивающий нижний край косого паруса. На мой неискушенный взгляд. Он поднят, по крайней мере, на фут выше, чем следует. И вымпел запутался, и... И будь я проклят, если топсель достаточно натянут. Да-да, меня нисколько не удивит, ежели сейчас при отдаче якоря в свернутом канате окажется обратный шлак. Топсель — небольшой косой парус, наверху мачт. Обратный шлак — кольцо каната, заложенное при его свертывании в обратном направлении. Изъяны. Да любой моряк, едва взглянув на Куттер, увидит, что у него столько же недостатков, сколько у слуги, который пришел просить расчет. Все это может быть и верно, дядюшка, но я очень сомневаюсь, что Джаспер о них знает. Если бы кто-нибудь ему указал на них, он бы все исправил. Не правда ли, следопыт? Пусть Джаспер сам управляется со своим Куттером, Мейбл. Он свое дело знает, и я ручаюсь, что никто не сумел бы лучше его уберечь судно от фронтенакцев или от их приятелей, этих дьяволов-мингов. Что за беда в обратном шлаге или в слишком высоко поднятом якорном канате, мастер Кэп, если судно идет превосходно и не подпускает близко французов? Здесь, на озере, Джаспер заткнет за пояс любого моряка с побережья. Ну. А какие таланты он обнаружил бы в океане, неизвестно. Он ведь там никогда не бывал. Кэп снисходительно улыбнулся, но не счел нужным продолжать свою критику, по крайней мере, сейчас. В продолжение всего разговора он принимал все более и более надутый и презрительный вид, как не хотел казаться равнодушным к спору, в котором один из участников был круглым невеждой. Тем временем Куттер лег в дрейф и, повинуясь течению, стал медленно поворачиваться носом то в одну, то в другую сторону, что не могло особенно интересовать зрителей. Лечь в дрейф, поставить корабль так, чтобы одни паруса тянули его вперед, а другие назад, добившись таким образом почти полной его неподвижности. Корабль при этом медленно сносит боком. Это движение и называется дрейфом. Через секунду был поставлен кливер, и парус надулся, хотя воздух над озером казался по-прежнему неподвижным. Кливер, первый носовой парус судна, ставится между мачтой и бушпритом. Но легкое судно, покоряясь едва ощутимому толчку, через минуту стало уже поперек речного течения. И так легко и плавно, что его движение было почти неуловимо для глаза. Когда резвый пересек течение, его подхватил водоворот, и Куттер понесся к крутому берегу, где стоял форт. Тут Джаспер бросил якорь. — Хм, недурно, — пробормотал про себя Кэп. — Совсем недурно. Хоть он и должен был повернуть руль не налево, а направо. Корабль всегда должен подходить к берегу кормою. Безразлично, находится ли он в одной миле или в одном кабельтове от земли. Это выглядит красивее, а красота в нашем мире кое-что значит. Джаспер малый смышленый, заметил вдруг сержант Дунхем, неожиданно очатившись за спиной у своего Шурина. Мы очень полагаемся на его ловкость во время наших экспедиций. — Но пойдемте. Через полчаса стемнеет, и нам нужно успеть погрузиться. Пока мы соберемся, для нас приготовят шлюпки. После этого все разошлись, чтобы взять вещи, оставшиеся еще на берегу. Короткой барабанной дробью был подан сигнал солдатам, и через минуту все пришло в движение.